«Господин командор! Сигнал с графа Орлока! Их атакуют корабли противника! Крейсер типа резня и два эскортных корабля!» «И-и-и-и!» На некоторое время вопрос командира Махариуса повис в воздухе. «Больше мы ничего не знаем!» Поежившись, наконец ответил связист. «Сигнал! Сразу прервался! А связаться с Орлоком нам больше не удалось!» Сэмпор изрыгнул страшное проклятие, от которого у офицеров волосы встали дыбом. Что это? Удар с двух сторон? Неужели эльдары договорились с Абадоном? Как вы думаете, господин контр-адмирал? Не успел Пердын открыть рот, как заговорил присутствовавший тут же помощник Хорста. По-моему, это маловероятно, забубнил Монах. Хотя эльдары замечены в пиратстве, и многие из человеческих пиратских флотилий с началом войны перешли на сторону осквернителя. У нас нет данных о том, чтобы пираты эльдары когда-нибудь действовали сообща с силами абдонна. Как раз наоборот. В аналогах инквизиции зафиксировано множество случаев, когда эльдары своими действиями против сил хаоса тем или иным путём помогали военным усилиям Империума. Кроме того, эльдары вполне способны наносить удары по войскам абдонна, даже там, куда нам вообще нет доступа. Да, конечно, не выдержав взорвался Пэрден. А кроме того, Эльдары миллион раз проявляли своё коварство по отношению к нам. Подумайте сами, Семпер. Вы же прекрасно знаете, на что они способны. Сколько они уничтожили наших колоний и конвоев, сколько раз они нападали с потишка на наши гарнизоны и боевые корабли. Может, Эльдары и не договаривались об этом, но, по-моему, они в очередной раз продемонстрировали своё вероломство. Мы с Райвсбургом всегда сомневались в целесообразности этой миссии. И вот, пожалуйста, Идея Хорста заключить союз с эльдарами была смелой, если не дерзкой, но явно необдуманной. Эльдаров, как единой расы, просто не существует, не повышая голоса, продолжал бубнить Маномах. Наши исследования показали, что они распались на ряд обособленных групп, походящих на отдельные кланы, каждый со своим собственным мировоззрением, определяющим поведение его членов. Если одна группа эльдаров проявляет враждебность по отношению к нам. Это ещё не значит, что другие не могут заключить с нами союз. Известно, что разные кланы эльдаров могут враждовать друг с другом. Кроме того, в распоряжении инквизиции имеются сведения о том, что враждебнее всего по отношению к нам ведёт себя чаще всего лишь одна группа эльдаров, члены которой являются своего рода изгоями и ведут себя не лучше по отношению к остальным эльдарам. «Так что же, мы здесь имеем дело именно с этими изгоями. А вдруг Инквизитор Хорст случайно вступил в контакт именно с ними, и теперь они на нас напали?» «Вряд ли это так, командор», – после некоторого размышления ответил Мономах. «Разумеется, мы не можем разглашать подробности такой сверхсекретной миссии, но уверяю вас в том, что она тщательно продумана, а Инквизитор Хорст является выдающимся знатоком, всего, что касается Ксена Расс. Его так просто вокруг пальца не обведёшь. Он тщательно готовил встречу с Эльдарами и вступил здесь в контакт именно с теми, кого ждал увидеть. Ну и где же теперь этот выдающийся знаток Эльдаров? С горечью подумал Сэмпор. Почему мы одни должны расхлёбывать кашу, которую он заварил? — Уланти или кто-нибудь ещё? Так и не вышли на связь? — спросил он. В ответ связисты лишь уныло покачали головами. Махариус оказался в одиночестве, а в системе появился новый противник. Крейсер враждебно настроенных эльдаров тоже курсировал поблизости. Махариус дал по нему несколько бортовых залпов, но тот, пользуясь своей потрясающей манёвренностью, играючи уклонился от огня и как ни в чём не бывало удалился за пределы Дальнобойности оружия имперского крейсера Отразив первую атаку бомбардировщиков Махариус оставался под защитой множества истребителей А его собственные бомбардировщики В полной боевой готовности ждали первой возможности Атаковать крейсер Эльдаров Но чего же ждут эти Эльдары? А вдруг капитан их крейсера тоже не может разобраться в происходящем? Конечно, Эльдары открыли огонь первыми Но ведь и Сэмпор собирался это сделать, его просто опередили. Что на самом деле случилось с Моско и Вальпоне? Куда девались корабли, эскортировавшие крейсер Эльдаров? Почему они тоже не атаковали Махариус? А знают ли Эльдары о том, что в стабе и появились силы хаоса? Неужели они действительно в сговоре с Абаддоном? «Как же мало мы о них знаем», — невольно вторил мыслям Хорста Сэмпор. А ведь незнание сейчас и есть главный источник опасности. «Мы всё ещё можем связаться с кораблём Эльдаров?» — внезапно спросил Сэмпор. Все офицеры, находившиеся на мостике, не исключая контр-адмирала Пардена, удивлённо уставились на Сэмпора. «Так точно?» — наконец пробормотал один из связистов. Несмотря на всю серьёзность положения, Сэмпор усмехнулся, представляя себе... Как комиссар Киоген схватился бы сейчас за пистолет, чтобы поставить командира Махариуса к стенке. Свяжитесь с эльдарами, сообщите им, что я хочу поговорить с их капитаном. Парден назвал замысел Хорста смелым, но необдуманным предприятием. Наверняка он не сдержался бы и сообщил Семпур всё, что он думает о его намерении лично вступить в переговоры с ксеносами, но не успел. Энергетический выброс из ангара корабля противника, воскликнул один из наблюдателей. Стартовали вражеские бомбардировщики. Глава 15. В мире, известном имперским картографам под названием Стабия, и раньше звучали выстрелы. Древние расы, существовавшие задолго до появления человека, сражались друг с другом. И ссовы ими же соотечественниками. Иногда эти войны приходили и на Стабию. По следам этих древнейших раз сюда прибыли эльдары. По официальным историческим данным, среди них никогда не случалось распрей. Но очень старые и почти забытые легенды и предания говорили совсем о другом. Впрочем, гражданские войны не докатились до Стабии. Их и мирно существовавший до самого грехопадения Когда эльдары в самоубийственном порыве обратили оружие друг против друга, с тех давних пор на Стаби вновь воцарился покой. Но она уже видела кровь и трупы, а руины давно ушедших цивилизаций слышали выстрелы и предсмертные крики на улицах и площадях. И вот, после многих тысячелетий покоя, Стаби вновь посетила смерть. Пригнувшись, Уланти бежал вперёд. Это повсюду доносились человеческие вопли, сухо щёлкали лазерные винтовки, грохотали ручные пушки и странно шипело оружие эльдаров. Даже сквозь непрерывный вой ветра Уланти слышал свист смертоносной шрапнели, пролетавшей где-то рядом, почти со скоростью звука. Внезапно бежавший рядом с Уланти сержант вскрикнул и схватившись за лицо, упал на землю. Лейтенант понял, что противнику уже совсем близко, и ведёт по ним прицельный огонь. Он тоже упал на землю рядом с сбившимся в огонь сержантом. Бедняги срезала с лица всю кожу, и на его месте остался только комок кровавого мяса. Из черепа несчастного торчали какие-то зазубренные кристаллические осколки, от которых поднимался пар. Возможно, это были ядовитые испарения. Присмотревшись, Уланти заметил, что из осколков сочится что-то вроде кислоты, а сами они, постепенно растворяясь, проваливаются всё глубже и глубже в кости и мясо. Кислота или яд, проникшие в кровеносные сосуды и нервную систему жертвы, заставляли её тело корчиться и выгибаться так, словно её терзали злобные демоны. Уланти невольно поёжился. Оружие ксеносов могло не только сразить на повал, но и причинить страшные муки раненным. Поначалу эльдары показались лейтенанту надменными и высокомерными. Потом он понял, что они коварны. А теперь он просто не находил эпитета, подходящего для существ, применяющих такое чудовищное оружие. В это самое мгновение, в облаке пыли, раздался торжествующий яростный вопль И прямо перед Уланти появилась чья-то фигура. Она двигалась ловко и проворно, казалось, она вся состоит из мелькающих клинков. В руках у существа тоже были клинки. Впрочем, один из них вполне мог оказаться каким-нибудь невиданным пистолетом. Всё это Уланти успел рассмотреть ровно за секунду, а потом чья-то нога в тяжёлом ботинке вдавила его в землю. Лежите и не дёргайтесь, лейтенант. рявкнул Максим Баруса и тут же прыгнул на Ксеноса. «Сейчас я утихомирю этого крикуна!» Проворный Эльдар сошелся в смертельной схватке с человеком сильным и беспощадным, как пещерный медведь. Для начала Максим изо всех сил пнул Эльдара в живот ногой в тяжелом ботинке и присел, спасаясь от вражеского лезвия. Оно просвистело над головой главного старшины. а клинок, зажатый в другой руке Эльдара, разрубил броню тяжелого снаряжения Барусы и впился в его руку. Не успев почувствовать боль, Максим обрушил на голову противника приклад тяжелого болтера. Эльдар рухнул на землю. С яростным воплем окровавленный Баруса наступил ему на грудь и одним выстрелом разнес на куски голову. Поднявшись на ноги, Уланти рассмотрел черно-красные доспехи мёртвого эльдара и убедился в том, что они, как и его оружие, усеены длинными лезвиями, каждое из которых напоминало острую косу. Даже шлем ксеноса венчал серп. Снаряжение врага выглядело зловеще и мало напоминало переливающиеся всеми цветами радуги доспехи эльдаров, которые Уланти видел раньше. Впрочем, лейтенант не считал себя специалистом вакцина цивилизациям и не стал делать далеко идущих выводов, тем более что валявшийся перед ним мертвец при жизни явно был эльдаром. Прибыв сюда для переговоров с эльдарами, прославившимися многочисленными и жестокими нападениями на людей, отряд Уланки сам теперь стал жертвой предательства. Лейтенанту всё стало предельно ясно. Тем временем, страшно ругай сквозь зубы Максим Боруса поспешно бинтовал свою руку. Мне плевать, кто они такие, прорычал он, пнув ногой окровавленный труп эльдара. Главное, что в них есть кровь, значит, у них наверняка есть и кишки. В этом случае всё в порядке. Я им быстренько их выпущу. Подняв тяжёлый бултер, Боруса долочил очередь в пыльное облако, из которого появился очередной эльдар, чтобы отбить у остальных желание высовывать нос. Потом, подхватив Уланти под руку, он побежал, время от времени стреляя в пыльную завесу перед собой. Сквозь облака песка до да Уланти с Барусой долетали приглушённые звуки боя. Вскоре они наткнулись на несколько трупов, преимущественно солдат с Махариуса. Впрочем, среди них были и телохранители Хорста, и даже несколько эльдаров. Пробегая мимо одного из них, Уланти заметил, что труп корчится точно так же, как и тело убитого рядом с ним сержанта, и из него торчат точно такие же осколки. Лейтенанту было не до подробностей, и он на ходу решил, что Эльдара случайно подстрелили свои. Впереди замаячили чьи-то фигуры. Холлер, Ставка и несколько человек из его отряда возникли так неожиданно, что Улантий чуть не открыл по ним огонь. За Холлером шел комиссар Кеоген с поредевшим отделением бойцов, Среди них были раненые. Один потерял руку, культю у локте только что прижгли, и боец, не понимающим видом, сжимал её другой рукой. Его явно накачали наркотиками, чтобы он пока не чувствовал боли. Нас застали в расплох, сказал перепачканый чьей-то кровью холер. Они полезли со всех сторон. Судя по всему, он не был ранен, и глаза его сверкали свирепой решимостью. В руке он сжимал дорогой и редкий, комбинированный с плазменным болт-пистолет. Плазменная камера перезаряжалась характерным глухим гулом. Система охлаждения боролась с перегревом ствола. Уланти догадался, что Холлер совсем недавно полил из него, что было мочой. "У вас есть ещё люди?" спросил лейтенант Холлер. "Где-то есть, но я не могу с ними связаться. Я послал отделение к нашим челнокам" Но пока вернулся только главный страшина. Наверняка все остальные погибли, прочел Хуллер и выругался. Значит, в нашем распоряжении лишь те, кого мы видим. Не густо, но мы постоим за себя. И прежде всего, мы должны найти инквизитора Хорста. Уланти кивнул. Хуллер с мрачной усмешкой похлопал его по плечу и бросился к зданию, где Хорст вёл переговоры с Эльдаром. Именно оттуда Доносились звуки ожесточённой перестрелки. Только спустя минуту Уланти осознал, что слышит лишь шипение оружия эльдаров. Неужели они всё перепутали в облаках пыли и теперь поля друг в друга? Такой поворот событий вполне устраивал лейтенанта. Сопровождавшая Холлера мускулистая женщина с грубой воинственной татуировкой на изуродованном шрамами лице крикнула, предупреждая об опасности. У нее были аугментические глаза, и она смогла рассмотреть сквозь пелену пыли какую-то угрозу. Подняв гранатомет, она открыла беглый огонь. Когда стали рваться гранаты, из мрака песчаной бури донеслись истошные вопли умирающих альдаров. Довольно усмехнувшись, женщина вновь подняла гранатомет и прицелилась. Но тут из-за пыльной завесы на огромной скорости вылетела туча острых дисков. Разрубленная на несколько частей, женщина упала на землю, так и не выпустив из руки гранатомет. Взревев от ярости, Хойлер Ставка бросился вперед. Уланти последовал за ним, стреляя из лазерного пистолета туда, где во мгле стали вырисовываться силуэты Эльдаров. Ксеносы не ожидали удара с тыла, однако быстро пришли в себя. Один из Эльдаров в ярких доспехах... повернул в сторону людей длинный блестящий ствол своего оружия изрыгнувшего тонкую струю пламени это явно было что-то вроде огнемёта но било он невероятно далеко и точно